Эпилог. Месяц последнего огня девятый, шестое число, 08:45. Перед Себастеном выстроились горничные великого склепа Назарика. Всего 41, все гомункулы. Во главе главная горничная с собачьей головой Пастония Сванка. Слушайте все. Это новая горничная Назарика. «Меня зовут Цуаре Нинья. Приятно познакомиться». Цуаре низко поклонилась, и, главное, горничная от имени всех её поприветствовала. Похоже, после недолгого разговора с горничными она больше не показывала страха. Глаза об Эстонии были добрыми, выделялся лишь шов, идущий сверху вниз через всё лицо. Все остальные горничные, в свою очередь, были похожи на людей, без каких-либо пугающих черт лица. Но Цвары именно не показывала свою боязнь других людей, ибо такое никогда по-настоящему не исчезнет. Да, она на первый взгляд хотела поладить с остальными, но девушка прекрасно понимала, в каком положении находится. Это было заметно по ее усердной работе, с помощью которой та пыталась отвлечься. — Нужно внимательно за ней следить, иначе она может сломаться, — решил Себастьян. А время для знакомства закончилось, и одна из горничных повела Цуара к выходу. По пути девушка обернулась к дворецкому, и лишь после его кивка покинула помещение. «Господин Себас, как долго потребуется обучить этого человека, Гав?» «До тех пор, пока она не станет достойной горничной Назарика. Однако она обычный человек, не забывайте об этом». «Поняла, Гав», — склонила собачью голову пустонья, обнажив клыки. Внешне она напоминала хищника, упустившего добычу, однако глаза полнились добротой и теплом. Полагаю, для нее остановление горничной лишь первый шаг. Что ты имеешь в виду? Гав, думаю, она перестанет ею быть, когда выйдет замуж. Ответила Пестония озадаченному дворецкому. Что? По девятому этажу великого склепа Назарика раздался добродушный собачий смех. Месяц последнего огня, 9-й, 7-е число, 16 Убедившись, что внутри нет гостей и еще не слишком поздно, Клайм открыл дверь в спальню Реннер. Комнату заполняли алые лучи заходящего солнца, освещая ее словно огни прожекторов. Принцесса сидела на своем обычном месте. «Привет, Клайм!» Нежная красота успокоила стучащее сердце юноши, Он словно исцелился. Отдернув себя и собравшись, Клайм подошел к принцессе. «Садись вот сюда. Не нужно, госпожа Реннер. Мне скоро идти. В городе до сих пор не разобрались с последствиями атаки демонов». Глаза Реннер блеснули. Этот приказ отдала именно она, так что такой ответ вполне разумен. После этого Клайм должен будет вернуться в Стражу Магической Гильдии. Все из-за одного предмета. О вторжении до сих пор известно очень мало, однако в одном из складов нашли весьма тревожный магический предмет. Магическая гильдия все еще исследовала его, но учитывая слова, выроненные Елдваофом, и то, что он пропитан ненормально могущественной магией, похоже, что именно этот предмет тот и искал. В итоге магическая гильдия собрала сильных ветеранов. Пока они не решат, как уничтожить предмет, Их все время будут защищать команды Искателей Приключений. Разумеется, именно ради этого Клайм и идет в стражу. Как раздражает! Мы не можем наказать членов Восьми Пальцев, принесших предмет в столицу. Хотя Клайм стоял перед Реннер, он не мог полностью подавить недовольство. Накликавший беду на столицу магический предмет нашли на складе, непосредственно связанном с контрабандистской частью Восьми Пальцев. В таком случае следовало немедленно послать отряд и уничтожить их. Однако из-за одной важной детали так было делать нельзя. И лишь несколько человек знали об этом. Они начали искать предмет, когда Елдаваоф рассказал о нем. Реннер считала, что дьявол может положиться на людей в поисках предмета, которые его орды не смогли отыскать, потому-то и выдал сведения. Люди понимали возможные последствия и скрыли всю информацию об артефакте, Поэтому на поезд на них сейчас было нельзя. «Кажется, ты работаешь с воином-капитаном?» «Ясно. Тогда всё хорошо. А что с людьми, которым ты помог? Хоть защита замка отнимает много времени. Ты ведь ненадолго выходил наружу, да?» Сердце Клайма замерло от града вопросов. «Да. Все надеются выразить признательность госпожа Реннер. Как чудесно. Тогда я должна с ними встретиться?» «Нет». Как только слова покинули рот, Клайм осознал, что очень сильно напортачил. Опустив голову, он, словно пытаясь оправдать свой предыдущий выкрик, поспешно добавил. «Они до сих пор очень заняты. Думаю, присутствие госпожи Реннер будет сильно отвлекать от работы. И хотя это принижает великодушие принцессы, я надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать». Поднимая голову, Клайм гадал омрачится ли прекрасное лицо госпожи недовольством, или она по-детски надуется. Однако ни того, ни другого не произошло. Она улыбнулась. Причем не слегка, а очень даже широко. Клайм видел улыбку Реннер много раз, и больше всего ему запомнилась та, которую он увидел во время первой встречи, когда она подобрала его. Однако сейчас она улыбалась немного по-другому, Прежде чем ему удалось понять, чем же она отличалась, ее улыбка изменилась, стала обычной. «Ну ладно». Клайм подавил вздох облегчения от того, что ему удалось убедить Реннер. Правда в том, что он наговорил госпожа лжи. Клайм не услышал ни одного доброго слова от горожан. Наоборот, они винили его. Спрашивали, почему он спас только их и тому подобное. Они изливали свой гнев, Из-за потери семьи, имущества, наклайма. Юноша терпел, потому что тем людям больше было некого винить. А еще он чувствовал себя виноватым, что не смог полностью выполнить приказы Реннер. Однако слышать наговоры все равно было больно. В особенности после того, как ради их спасения он выступил против могучего демона. Демон, которого они встретили возле склада, был совершенно иного уровня, нежели остальные. Он мог играючи разбить Брейна Унгласа, а вышли победителями они только благодаря тому, что он весь был изранен. Если бы демон появился перед ними невредимым, то они точно бы проиграли. Когда он услышал от Лакиус, насколько тот был силён, юноша тихо поблагодарил судьбу, что им как-то удалось выиграть. И после всего этого в благодарность он получил только оскорбление. Юноша убеждал себя, что привык к этому. Но слова все же глубоко ранили. Клайм мог бы ответить крепким словцом. Никто ничего не скажет, если юноша, рыцарь принцессы, призовет к ответу клеветников. Но тогда может пострадать рендер Если их ненависть и наговоры обернутся против принцессы, то он будет бессилен обратить на них меч. Клайм, у меня есть неприятные новости. Послушай меня внимательно. Клайм закрыл на несколько секунд глаза, затем снова открыл. Женщины, которых вы с господином Себасом спасли из борделя, мертвы. Не в состоянии понять слова Реннер, он то открывал, то закрывал рот, выдавая некие звуки, которые можно спутать с речью. «Как? Но как? Как это случилось?» Женщин должны были спрятать в приемные поста охраны а затем послать в имение Реннер. «Моя ошибка. Я хотела нанять в охрану искателей приключений, но из-за беспорядков не успела. Потому пришлось вместо них использовать наемников». Реннер покачала головой, будто говоря, что это все ее вина. «Это не так. Это точно не ваша вина. Во всем виноват тот, кто напал на них». «Нет. Будь я более осторожной, более внимательный». Если бы поняла, что беспорядки ослабят безопасность столицы, если бы позволила им сбежать, когда почувствовала угрозу, всё бы закончилось иначе. Если бы ты был тут, ничего бы этого не произошло. Даже искатели приключений, которые рекомендовали наёмников, были потрясены. В уголках глаз Реннер выступили слёзы. У Клайма сдавилось сердце. Возможно, это ошибка со стороны Реннер, но обстоятельства и так были не в её пользу. Её не в чем винить. «Госпожа Реннер, вы не сделали ничего плохого!» Решительно заявил Клайм. Глубоко тронутая принцесса поднялась и обняла юношу. Чтобы её успокоить, Клайм протянул руку ей за спину. «Нет, так поступать опасно». «Но как информация попала?» «Не знаю. Во время беспорядка безопасность столицы ослабла. Наверное, тогда всё и произошло». Их следовало перевести немедленно. Он не мог этого исключить. Наверное, нападавшие проследили за людьми, которых защищал Клайм, пока не нашли их укрытия. «Где обнаружили тела?» «В трущобах. Но я не знаю подробностей». «Что с ними сейчас?» «Похоронены. А что?» «Я хотел смотреть раны. Может быть, что-то нашёл бы». «Клайм, хватит. Они достаточно натерпелись». Пусть хотя бы упокоится с миром. Хорошо. Доброта Реннер тронула юношу до глубины души. Принцесса была права. Он устыдился того, что не учил ее чувства, что им завладело желание докопаться до правды. Прошу, забудь об этом. клайм это не твоя. Эх, похоже, мы поменялись местами. Улыбнулась Реннер. Хотя ее глаза оставались красными, слезы исчезли. «Да». Стоическое лицо юноши разрушилось, он улыбнулся. «Прости, что задержала Клайм. Впредь тебе придется работать еще усердней». В груди все еще чувствовалось тепло. Он не хотел отпускать его, но все же приструнил себя.